Глава вторая Ранним весенним вечером на закате солнца к киевским воротам выплыл из зеленой степи чудной, ровно на потеху, разряженный караван. Видом он напоминал заморские купеческие тканями торгующие или так пестрела от яркого многоцветия, будто скрестила, сплела с под городскими стенами дюжина радуг. Да то к либо греческие гости в Русь пребывали на кораблях и товар свой вывешивали на рейх, уж когда у причалов стояли в почайне. Эти же сухопуть им пожаловали» кибитках разукрашенных, и даже малорослые лошадки у них дорогими лентами повиты, упреж златым и серебром убраны. А как остановились у ворот и вышли из повозок, тут и вовсе смутились стражи и киевляне, на стены выспавшие. Едва земли ногами коснувшись, стали гости и танцевать, да песни петь. Да так ладно, что... Очаровали слух и очи, ибо несвычные их наряды полонили взор. Невиданной красоты шали, словно крылья, летали в руках женщин, а какие очелья и маниста, какие серьги да скрились искрились и сияли, какие звонкие бубенцы и бубенчики украшали персты, платья и трепещущие в руках бубны. Но поверх всех нарядов ожерели. У каждой на шее небольшой нож в золоченых ножнах. И черноокие чернокудрые молодые мужчины тоже напоминали птиц, летая в чудном танце округ черных лебедиц своих, при этом травы с сапогом не поправ. Одежда на них не менее яркие. Комачевые шаровары, шитые пурпуром, белые рубахи, малиновые скуфейчатые шапки в узорочке, богатые кривые кинжалы за широкими поясами красной кожи, и у каждого в правом ухе золотая серьга. Не менее получаса стояли киевляне на стенах, зачарованные невиданным зрещем, и сами уж готовы открыть ворота да в пляс пуститься с гостями, покуда... Старая, корная, прибревшая в Киев волхвица из своего затвора, вдруг не узрела их и не крикнула голосом глашатая. — Димитесь, люди, все не купцы, не потешники, все волхвы, волхвицы, все племя романов, позрите, у каждого ухи знак рода. Тут и не искушенная, памятолся и позрел на сей благословенный знак свастику, в центре которой стоял солнечный камень карбункул. Кто устрашился, кто возрадовался, и вмиг отослан был гонец в терем княгини, ибо всякий помнил, какие страсти возгорались на отчине, когда Святослав по неразумению своему одарил своей серьгой пришлого кормильца и вмиг бесплотным сделался. Кто си... Чудные певцы и танцоры, будто Витязи доспехами, златом укрыты, да еще и серьгами отмечены. С добром, или худом явились городским вратам и невиданные пляски устроили. Княгиня тем часом занималась делом, в последние годы ставшим вровень с иным занятием ловли. В своих покоях беседа вела с братом своим во Христе. Говорили они то душа в душу, то супротив друг друга становились. Когда Ольга чуяла, как от слов люто Свинальдича кипит возмущенное сердце, и разум лишается воли. И внуки ее, святослава дети, Ярополк, Олег и Владимир при всех беседах присутствовали, дабы учиться уму разуму. Прибежавший гонец посмел нарушить ход мыслей княгининого, названного брата. Поклонился, просил слово молвить, и в тот час получил гневливый окрик лютов «Из-за диван, холоп!» Гонец к двери было шатнулся, уж лучше битым быть толпою киевлян, пославших ко княгине, чем попасть в немилость к свинальдичу. Оглянуться не успеешь, как сосвету живет, заключив сруб или, еще хуже, в яму каменную. Но Ольга кивнула старшему Ярополку... Дескать, спроси, чего прибежал этот заполошенный боярский сын? Внук поймал гонца за рукав, зашептал ему на ухо, а брат во Христе в тот миг вещал. — Да прежде того, как могу я по твоей воле снарядить корабль и послать в святую землю за митрополитом, след тебе исполнить несколько благих деяний, без коих ни один епископ не ступит в подвластную тебе сторону? А надо на ныне, сестра, непременно собрать со всех земель письмена, исполненные на пергаменте, березте, камни или дереве, свести в Киев и отдать жечь в огне по велику всякий знак, оставленный рукой волхва, вещего странника, либо сведомого мужа, суть поганый знак, влекущий на Русилу черную, сатанинскую. На сей раз люто прервал полк, подбежавший к бабке своей сияющим взором. «Х Киеву племя романов явилось, и пляску творят у ворот невиданную, любого позреть княгине». «С чем явилось сие племя? Где дары, где их послы? А она нет послов и даров, ворота творить не просят, танцуют себе, да и только тешит народ». «Вели гонцу мое слово передать» пусть убираются во свояси неведомо мне племя романов и в землях моих такого не значится мудрый ответ сестра одобрил сфинальдич в Руси своих потешников до да скоморохов довольно иное дело молельников истинных нет гонец сказывает у каждого мужа в ухе знак рода воскликнул старший внук у каждого встрепенулась ольга и поднялась со скамьи да возможно ли сие? Е ей возможно!» возможно, осмелился гонец, сам зрел, сияет, как некогда у князя нашего сгинувшего сиял, сияет, и осем же провозгласила корная, бывшая там. Здесь и люд подскочил, взял гонца за бороду. Брешешь, холоп. Сей знак, поганый я сумалично, токма, дети не князю добыл и вернул, и нет другого на свете. Княгиня же взволновала, сметнулась от окна к окну желаю сама позреть. Эко дивное племя романы, молву услыхала, они манят к себе, как в солнце, и русский дух не в силах устоять против, хочу сама испытать. Всей же миг пойду к воротам и взгляну. Свинальдить шапку схватил. Не суетись, сестра. Диво ли, что потешники рядятся, и знаки носят потехи для твою волю исполню. Прогоню незваных. Пускай себе идут. Не успел терем покинуть, как в растворенные окна ворва пение далекое, но с первого же звуков вчарующий. Княгиня тотчас же вышел на гульбище и увидела, как по улице от городских ворот движется к терему многолюдная толпа, в середине которой ровно круг радужный идут и пляшут разукрашенные танцоры. Всего лишь на миг взметнулось недовольство, кто это посмел без ее воли отворить ворота незнаемому племени, да тут же и утонула в душевной радости. Обвороженная пением она застыла, ибо услышала гимн заходящему солнцу, воспеваемый на священном языке, коим вещал лишь Валдай, владыка чертогов света. И деворожаницы на всем же языке пели колыбельный, и вознесенная звуками чудными княгиня поднялась над теремом вначале, а там еще выше над градом Киевом, и уже позрела поля и нивы земель своих, еще бы миг и воспарила над всей Русью, да голос люто миг возвратил на землю, и легкий стан, а груз под бременем естества. — Сестра, сестра, позри, среди них твой ворог, утекший от расплаты. Кто, кто ворог, где? Она словно отсначнулась и взглядом повела Неведомое племя уж на теремном дворе, в окружении народа, припевающего и приплясывающего, кто и ворота открыл, неведомо. Верна была молва, манил взгляд раджи. Да вот, Джон, Баерин Претич, подручный бывший, ниствовал люд и указывал, обоими перстами словно рогами упирал. Все он судил сына твоего. Он крикнул в смерть на колобрек, позри, неуж ты не узнаешь, эко вырядился, вели схватить его. замирающей душой глядела княгиня, да не могла различить среди чернокудрых и смуглых танцующих мужей подручного, но тут один из них внезапно сорвал шапку, да ударил ею озим, и стихло все а незваное племя это вдруг поклонилась княгине земным поклоном и отступило чуть назад, оставив впереди лишь простоволосого мужа. Лишь сейчас она признала претича. Прежде бывший русом, исчернел он теперь, посмуглел, и наряд его отличался от остальных тем, что не было у него в ухе знака рода. «Здравствуй, княгиня пресветлая!» — сказал он на языке великого волхва Балдая. — Не забыла ли, куда посылала и зачем? Помнишь ли, кому давала посох? А она забыла. Тот поединок с сыном на берегу реки священный Ра и отсеченная коса. Позоры и горе, павшие на голову княгини, размыли память. Не нужен был ей более Раджа. Жених со священной реки Ганга, и дух вещего лего не являлся к ней ни в снах, ни наяву, покинув навсегда. Верно, сыновни, меч не токма лишил ее косм, но сразил и бесплотного тезаимца. И не у кого было спросить теперь совет. И посему, побившись на земле, словно птица с подрезанными крылами, как всякая жена лишенная пути. Ольга побрела в потьмах искать в ином утешении, да в скорости нашла. Сначала в беседах с братом во Христе, с Винальдичем, позже в храме, где служил чернец Григорий, а затем во внуках. И будто бы прозрела, и косм отросли на локоть. Забыла о подручном княгине, однако же промолвила смущенное пением и словом гимна солнцу. «Помню все, боярин. Ты привел Раджу? Нет, матушка, бери повыше!» — не таил в себе радость боярин. «Раджа — сетокма светоносный муж. Позри на достойных моих спутников, и все они Раджи. Две дюжины, да еще две жен волховиц, дев ясновидящих». На ганге их довольно. Тем часом Свинальдич, не ведая сакрального языка, как, впрочем, и весь остальной народ, запрудивший двор княжеский, пытаясь внять словам затих, и обратился вслух тараще недоуменные очи. Лишь старая Корная, волхвица ворожия, должно быть всем языке следомая, стояла на особице и своей клюкою чертила по земле. Кого ж ты привел, скажи или о чем? Мужа вещего, великого Гоя, богатыря, который отныне Русью станет править и ей служить, царя царей привел. И кто же муж сей? Где он, почему не вижу, неясные волнения вдруг охватил Ольгу. Да не спеши, постой! Боярин улыбнулся. — Дай срок, взойдет заря, и на восходе он сам явится, как солнце. Великий праздник ждет тебя, княгиня. Я вперед пришел с раджами-романами, дабы известить, и чтобы к утру ты изготовилась встречать. И стольный город привела в порядок. Не то я зрю, а крест уж больно пыльно стало в Киеве, покуда я ходил на реку Ганга. Куда ни кинешь взор, везде то грязь, то сор, тянеты по углам, и окна мухи засидели. А надо бы улицу от врат до терема коврами устелить, чтоб царь царей не по земле ступал, все вещи муль достойно. Им довели своим холопом повсюду розы рвать, да не с быльем колючим, а лепестки одни и теми лепестками, путь... Выстилать тому, кого ты ждешь, так принято на ганге. А мы тем часом Русь взвеселим. То поэлику уж больно стыдно зреть, как вольный сей народ унылый стал. Дух шалый изведен, исчезла радость жизни, Померкли очи и в цепи не закован, а будто бы в цепях. Пристал ли дождь божьим внукам в уныние впадать? Всемих миг свинальдич более терпеть не смог и окриком прервал боярина. — Что ты глаголишь, там, томос На речи подобного не слышал. — А посему, изволь сказать, доступно, коли явился к нам. — А нет, ступай, и не смущай княгиню, и уводи шутов с собой. В ответ ему претич только рассмеялся и вновь обратился к Ольге на языке молитв, посылаемых дождь Богу, как и достойный его внукам. Изрю я, матушка, вокруг тебя прохвосты вьются, словно рой. Кто сей ему, что за тобою презирает ты будто уж воли, твоей лишил, не сын ли Свенальда именем Люд? Да, он и есть, Люд Свенальдич, ответствовала княгиня. Ну так гони его. На что теперь тебе, сейворы изменник? Иная началась пора. Не смей, боярин! прикрикнула она. Ты сказал вор, а муж сей в беде и позоре меня не оставил, и благодаря ему я вновь встала на ноги и свет позрела. Ты не явил еще кого привел, а уж советуешь прогнать наперстников моих. Люд был мне утешитель во все годы, покуда ты ходил на реку Ганга. А отец его, Свенальд, трус защищал от набегов, не ведаю. Кого привел ты, кто войдет с рассветом в Киев, носи их мужей, покуда не отпущу я от себя». «Да полно, матушка! Неуж ты не чуешь, кого привел? Кто ныне встал у змеевых волов, чтоб дух перевести и пыль дорожную себя стряхнуть, да прежде чем войти в остольный град? Неужто сердце слепо? Ты верно и не ведаешь того, что меня космо лишили?» так знай теперь, я прокляла свой рог, и нет мне возвраты в былые времена, когда было открыто сердце, а ответствуй мне. Кого привел? Кого ты называешь царь-царей? Да сына твоего! Он тебя космо лишил, и он же ныне царь-царей. Душа возмутилась, словно поток весенний на порогах. И всякий малый родничок, забивший чистым из глубин земли, был в тот же миг сим поглощен и этим мощным половодием, да прежде всего княгиня испытала великий гнев, и в нем, как в неспокойном море, отчаялась, и вовсе потеряла разум, велев схватить непрошенных гостей всех поголовно, и в ямы лютовы, которые нарыл он по берегу Днепра, всех бросить. А святослава, будь он хоть трижды царь-царей в Киев не пускать, а если умудриться ворваться силой и избить его дружину-дружину из Свянальда, его же самого забить в железо и вывести на середину реки и бросить в воду. Люд все сии одобрил и клялся лютовать, покуда не исполнить всякие воли княгини. Тот же час он позвал своих витязей, с коими когда-то ходил на остров Хар сокровищ поискать. Велел взять в круг все племя романов, чтоб ни один не утек, и повязать и одной, пообещав награду отдать всех женок с раджами, пришедших в наложницы. Были конь больно шлепы, а их чресла и перси и уста точат не мед, но страсть телесную послаще меда. Витязи исполчились, и бесстрашно, теснив народ, пошли было на приступ, но все же час женщины воздели руки и удали в свои бубны, а мужи вдруг свистом огласили двор, так что заложило уши и в пляс пошли. Но что за танец был? Летая над землей, подобно молниям искристым, без мечей и даже без кривых кинжалов, они разили воинов лютовых, и те катились с кувырком, словно не витязи бывалые, каленые в боях рукопашных, а дети малые на снежном городке. Иной вставал, качался и нравил опять ввязаться в драку, иной же отползал со стоном под ноги киевлянам и вместо жалости вызывал лишь смех веселый. Отбивший таким образом напор, раджи встали в хоровод, тем самым заключив волхвиц в свой круг и издавая клик чудной, затопали ногами. Раджа, джа джа джа Ра-джа-джа-джа, -джа, Ра джа джа джа джа джа А женщины зазвенели бубенцами, забрицали своими тяжелыми украшениями и затянули песен долгую, и плотные звуки эти, сплетясь в незримый стол, вдруг поднялись над головами и потянулись в небо, захватывая с собой взоры людей. «Ай, — Ай-на-на-на-на-на-на, на ны дари дари дари, дари дай-ра-дай-ра, дай, дай, дари-дари-да. Дай, дай, дай, дари, дари, дай, дай, дай, дай-ра, дай-ра, дай, -ра, дай, -ра, дай -ра. Лютого воинства, тем часом силами собравшись за мечи, похваталось, и, выстроившись клином, добросечь сей круг, ударило внезапно, когда увлеченные самозабвенные раджи, казалось, сами улетели в небо вслед за голосами своими. Да чудное дело! Клин сей будто сквозь воздух пронесся, и от напрасно искал цели в спаровое пустое пространство. Сила ударная настолько велика оказалась, что витязи не сдержали ее, и ровно камень с горы покатились по двору, взрезав толпу киевлян и упершись в стену дубовую а хоровод за их спинами сомкнулся, и новый напев огласил вечеряющий небо. цыганы ны, ны ай на ны на раджаны-цыганы-на-ны-на-ны! ны Рубите же их, рубите! — закричал неистово люд с гульбища. Однако княгиня вскинула руку. — Довольно! — Натешились! — Не устоит твоя сила против этой силы! — Не устоит! — вознегодовал Свинальдич и малиновые пижины разбежались по бритому лицу. «Ибо силы сия дьявольская, сатанинская, учил же я тебя, прежде испытай святым крестом, а потом впускать вели». «Впускать я не велела, сами вошли». «Невластно стал ныне». «Вот и ты, холоп, уж учить меня вздумал». «Не учить, но в вере наставлять». Отзали свое воинство, — княгиня усмехнулась, — не взять гостей, ибо все племя святоносно, а твой имя ему романы. — Уже ли сына своего впустишь? — Ужаснулся Люд. Забыла, как он Киев позорил? Как в поединок с матерью вступивший опрокинул тебя на землю и косм отрубил? А помни же, княгиня! Ты, госпожа в Руси, и едино, и свой престол делить, возможно, только с Богом Христом Спасителем, да еще с тобой. По велику сестра, в миг уцепился братец во Христе. Однако ж при всем я, недосужий правитель, ибо суть раб твой навеки вечный, но раб смиренный, безвреден для престола, а коли впустишь детину святослава и часу не усидишь. Уж лучше бы, мой брат, ты стал бы братом ратным мне и как отец твой мечом служил Руси, чем крестом честным. — Помилуй, госпожа, что я услышал, — вскинулся Свинальдич, — не ты ли слезы проливала мне на плечи, когда явилась поединка, остриженной, как блядолюбивая девка? Не я ли очи утирал твои и душу пествовал от горя, а от ран сердечных? Не я ли ко Христу привел тебя? Кто сказывал мне, свинальдич, утешитель, люд, спаситель мой? — Серок такой, — промолвила княгиня и отшатнула, словно от кинжала. — Ты рог свой прокляла и сына отдала креслави, но ежели он вернулся ныне вместе с сыном миг свинальдич на колено встал и руки вознеся взмолился о горе мне всевышний молитвами твоими держался всю жену покуда мог сразишь меня негодного не одолеть мне боль и урока ибо верно сказано сколь не корми волчицу все в лес глядит Коль прав я был и верно вел княгиню, то разрази меня, убей до смерти. Почудило сдохнулось с неба, и сей молельник люд, возжелавший в жертву принести себя, внезапно вздрогнул, встрепенулся и, выгнувшись ровно в подучи, рухнул мертвым возле княжьих ног. Ольга от зрелищ такого попятилась вначале, затем, спохватившись, склонилась над Сфинальдичем, а из него уши дух вон. На улице тем часом раджи водили хоровод, да не такой, что принят был, а странный, с пляску и свистом. Русь же, что сели дивилась лишь танцорами, а мало-помалу освоила их лад и потянулась в круг. Сметливые жонки к волхвицам, мужи смешавшись и нищее застоинство к роджам, примкнули. Глядь, и уж сами пляшут и свистят и пробуют подпеть: "Ай, цыгана, на-на-на, да-ра-да-ра-да, дара, цыгана!" и тесно стало на дворе княрском. Словно волна Выплеснулся народ на широкую улицу, запел, заколобродил, отбивая незнаемый ритм по деревянным мостовой, будто по барабану. Княгиня же не успела тюна вкликнуть, как на гульбище очутился инок Григорий. Завидев мертвого, даже поклоны не отвесил госпоже, встал перед свинальдичем на колено и отходную песнь завел, между делом зыркая, суровым взглядом. Господь его сразил, — промолвила княгиня, — сам попросил смерть. Великий, грех тебе! — воскликнул поп, и перст поднял. — В сей же час ступай в храм и на колено, ко стене ликом, молись, как я учил, епидемию налагаю, три тысячи поклонов еженочно. — Да не досуг мне в храм! — расстроилась она, тируя звуками, — мой сын ко мне идет и на восходе будет. Анафиме предам? Что есть сие анафима, а все равно, что по вашему пути лишить, то к ко храму. Уже ли мне вдруг горять рок свой проклясть? Нет, не желаю. Пади же прочь. поди. Княгиня Тиунов призвала Снесите мертвеца, а ты ступай отсюда, поп. Вас след за мертвецом.